Глава 19. Андрей. Алина сидела в гостиной. Её стройную фигуру облегало короткое вязаное платье лавандового цвета. Я отметил, что она сделала макияж, а волосы собрала в высокий хвост. На столе стоял один прибор и бутылка вина. керамической посуде остывал ужин. Алина не смотрела на меня. В руках она крутила наполненный вином бокал. С ума сошла. Подошел, отобрал у нее бокал и поставил на стол. Тебе же сказали, никакого спиртного три недели. Я не пила. Хотела, но вспомнила, что нельзя. Нам нужно поговорить. Обошел стол и сел напротив. Я не уйду, заявила Алина, подняв на меня расстроенный взгляд. Ты же об этом хотел со мной поговорить. Ей удалось все так перевернуть, что я опешил. Я ведь всю дорогу думал, с чего начать разговор. «Алина, давай ты меня выслушаешь и не будешь перебивать. Мне сегодня отводилась роль подонка, поэтому не стоило оттягивать». «Что слушать, Андрей? Будешь рассказывать, как увидел сына и понял, что хочешь сам его воспитывать? А для этого парня нужно забрать в свой дом вместе с матерью? Так я не поверю», — повысила она впервые на меня голос. «Не знаю, что между вами там произошло в прошлом, но сейчас ты одержим не сыном, а его матерью». Она говорила уверенно, но я видел в ее взгляде сомнения. Алина ждала, что я опровергну ее слова и начну переубеждать, заверять, что она ошибается. Откинувшись на спинку стула, я продолжал за ней наблюдать. «Это все?» — тихо спросил. «Пусть выплеснет все, что у нее накопилось, а затем мы поговорим», — решил я. «Думаешь, я не заметила, что ты отдалился?» «Раньше тебя никакие проблемы не могли отвлечь от секса. Если ты прилетала из командировки, то не выпускал меня часами из постели. А если я была на работе, тебя это никогда не останавливало. Ну, ответь хоть что-нибудь». «Ты права. Я собираюсь забрать к себе в дом сына и жену». «Честно, — ответил я. Жену?» Алина подскочила со стула, но тут же опустилась, схватившись за бок. «Да, Алина, жену. Моему браку пять лет. Об этом мало кто знает, но пришло время все исправить». «Все это время, получается, я была для тебя только любовницей?» От возмущения ее голос сел. «Я не знал, что для тебя это являлось тайной. Не помню, чтобы я давал какие-нибудь обещания. Спокойно, стараясь не поддаваться на эмоции, проговорил я». «Андрей, мы вместе несколько лет, мы через многое прошли, а сейчас ты просто выгоняешь меня из дома, потому что вернулась твоя жена? А где она была все это время?» Отвечать я не собирался. Поняв это, Алина продолжила. «Сейчас тебе кажется, что ты к ней испытываешь какие-то чувства, но как только новизна пройдет, пожалеешь о своем решении. Я люблю тебя, люблю, и не собираюсь отходить в сторону и наблюдать, как ты портишь себе жизнь. Я имею больше прав быть с тобой, чем любая другая женщина, — уверенно заявила она, а я призадумался, с чего вдруг она так решила. «Алина, успокойся и не кричи», — грозно прорычал я. «Сейчас я понял, что спокойно договорить не получится. Ты забываешься. Если ты не поняла, я повторю еще раз. Моя жена и сын переезжают ко мне. У тебя два дня, чтобы собрать вещи. С работы тебе придется уйти». Глаза ее испуганно расширились. «Я готов купить тебе квартиру, чтобы ты жила отдельно от родителей. Но если ты попробуешь очернить мою супругу или хоть как-то навредить мне или моей семье, пожалеешь», — предупредил Алину. Мне не понравился фанатический блеск в ее глазах, когда она говорила о Тане. «Андрей, мне ничего от тебя не нужно», — заплакала Алина. «Я тебя люблю. Понимаешь, люблю. Не спеши, прошу тебя. Я чувствую, что...» Она испортит жизнь не только мне, но и тебе. — Алина! — оборвала ее я. — Я сам разберусь в своей жизни. Алина протянула руку за салфеткой, аккуратно промокнула глаза и поднялась из-за стола, ничего больше не сказав. — Ты куда? — спросил, когда она прошла мимо меня. — У меня сильные боли, — произнесла Алина, приложив руку к низу живота. — Пойду лягу. — Хорошо. Я сейчас вызову скорую, пусть тебя обезболят а затем продолжим разговор. «Как скажешь», — произнесла она и, не оборачиваясь, ушла в спальню. Если она думала, что я пошутил, вызвав ей врача, я вышел в сад. Предполагал, что могут быть слезы, уговоры, но не ожидал от Алины такого яростного сопротивления. Врач осмотрел девушку, сделал ей укол. Пока я провожал доктора, Алина уснула. Будить не стал, но и разговор сворачивать не собирался. Подожду, когда проснется. Спустился вниз, принял душ и закрылся в кабинете. Проверил почту, раскрыл рабочие файлы, которые прислала секретарь. Отгоняя все ненужные мысли, погрузился в документы. Около десяти, не дозвонившись до дочери, мне позвонила Ольга Николаевна. «Андрей, что у вас происходит?» Высокие ноты в ее голосе ужасно раздражали. «А что у нас происходит?» — устало спросил, растирая глаза. «Где Алина? Почему она не берет трубку? С ней все хорошо?» Вопросов было так много, что я не знал, на которые из них ответить. «Алина спит», — сухо произнес я. «Спит? Может, ей плохо?» — не успокаивалась женщина. Не переживайте, ее осмотрел врач, сделал укол, она уснула. Надеялся успокоить, а вышло только хуже. «У нее был врач?» «Андрей, ей же противопоказан нагрузки. А если бы шов разошелся?» — яростно начала она выговаривать. «Вы о чем?» Не послушала она меня, а теперь к ней врача вызывают. Женщина проигнорировала мой вопрос и продолжила выговаривать. «Лучше бы я забрала ее домой». «Забирайте, Ольга Николаевна», — вышла из себя. Ей поэтому и стало нехорошо, что я приняла решение расстаться. Ваша дочь отказывается возвращаться в отчий дом. «Так «Да как... так как ты... вот так?» Я предложил ей купить квартиру, но она от нее отказалась. «Конечно отказалась, она же тебя любит». Теперь к ее ярости еще и испуг добавился. «Думаю, вы сможете ее в этом переубедить, а также убедить принять от меня квартиру. Всего доброго, Ольга Николаевна». «До свидания». Попрощалась она скорее от того, что была шокирована. «Я вижу, ты решительно настроен со мной расстаться?» Раздался голос Алины от двери. Отложив телефон, я ответил «да». «Таня». Утром, когда собиралась на работу, заметила, что долго и придирчиво выбираю наряд. Все, что было в гардеробе, мне не нравилось. Надеть ничего. «Пора обновить гардероб», — подумала я. А ведь несколько лет меня это совсем не волновало. Позавтракать не успела, время ушло на прическу и макияж. В обычные 10-15 минут сегодня я не уложилась. «Вы сегодня восхитительно выглядите!» произнес Родион Алексеевич, встречая меня в вестибюле школы. «Спасибо». Старалась говорить с ним сухо, держаться делового тона. Последние два дня мужчина слишком явно стал демонстрировать свой интерес, старался при любом удобном случае приблизиться, прикоснуться и даже приобнять. Навязчивое внимание мне было неприятно. «Татьяна Петровна, я же могу пригласить вас сегодня на ужин?» Я даже не сомневалась, что он специально задал вопрос таким образом, чтобы я не смогла отказать. «Пригласить может, Родион Алексеевич, но мне придется его отклонить. Извините. Сегодня я обедаю с супругом. Мне непросто было прикрыться именем Андрея, но другого способа отделаться от навязчивого ухажёра я не видела. «Таня, вы замужем?» Его взгляд опустился на безымянный палец, где отсутствовало обручальное кольцо. «Да, мы с мужем пытаемся наладить отношения», пришлось объясняться, хотя уже прозвенел звонок на первый урок. «Стараемся исправить ошибки, которые нас чуть не разлучили». Глаза мужчины удивленно расширились. «Я уже готова была себя поздравить с победой, но тут Родион Алексеевич заявил». «Танечка, вы уверены, что вам это нужно?» Вполне серьезно спросил он, а я потерялась, не сразу нашла, что на это ответить. Родион Алексеевич тем временем продолжал. Если мужчина позволил себе потерять такую женщину, он ее недостоин. «Я уверена, что, Андрей, все, идемте». Пока ваши ученики не разбежались, уже прозвенел звонок. Меня возмутило, что он так бесцеремонно оборвал меня. «Сегодня я снова с вами». «В вашей команде один я в совершенстве владею английским», пояснил Родион Алексеевич свое постоянное присутствие на моих уроках. Но я ему не поверила. «Сколько можно меня проверять?» К концу занятий я чувствовала себя невыразимо уставшей. С этой проверкой я позволяла себе присесть только тогда, когда из класса выходили ученики. Если бы я знала, что Родион поселится в моем классе, не надевала бы туфли на высоком каблуке». Он не позволял мне даже заполнить журналы, выставить оценки в электронный дневник, постоянно отвлекал разговорами, которые заканчивались перечнем рекомендаций. Услышав мелодию входящего звонка, я полезла за телефоном в сумку. «Извините, Родион Алексеевич, мне нужно ответить». Приняв вызов, вышла из класса. «Привет», — раздался из динамика твердый уверенный голос. «Уже освободилась?» «Почти». «Нужно заполнить журнал и занести его в учительскую». Я волновалась, будто и правда шла на первое свидание. Приложила руку к груди, словно это могло унять участившееся сердцебиение. «Я уже внизу. Не торопись, заканчивая свои дела». Черногоров умеет говорить твердо, но в его фразах угадывалась неподдельная забота. «Хорошо», — постаралась произнести спокойно. Я забыла, что в классе остался Родион Алексеевич, Впорхнула с улыбкой на губах и тут же осеклась. Подойдя к столу, принялась складывать тетради в сумку, чтобы проверить их дома. «Не понимаю я вас, женщин», — улыбнулся натянутый Родион. «Зачем носить такую тяжесть домой, когда можно проверить все это в школе?» «У вас же сын уже поправился? В садик пошел?» «Спешить домой не надо», — посмотрел он на наручные часы. Его намек на то, что я ухожу раньше, конца рабочего дня я отлично поняла. Я собираюсь в учительскую. У меня, как вы правильно заметили, полно работы. Надеюсь, на сегодня мы закончили? Это не был вопрос. Взяв со стола ключи от двери и журнал, я с намеком посмотрела на мужчину. Да, конечно. Идемте в учительскую. Мне нужно побеседовать с вашими коллегами, проверить журналы и тетради для контрольных работ. Он поднял со стола папку и направился к двери. Но сначала я предлагаю сходить в столовую. Спасибо, я не голодна, холодно ответила я, не глядя на него, закрыла дверь. Направляясь в сторону учительской, достала из сумки телефон, чтобы предупредить Андрея. Роберт Алексеевич не отставал и не вырывался вперед, поэтому пришлось остановиться и подойти к окну. Демонстративно нажав на вызов, приложила трубку к уху. Я не смотрела на мужчину, но слышала, что он топчется за моей спиной. Я вас там подожду. Где это там. Уточнять не стало, мне было безразлично. Да и Черногоров уже ответил на звонок. «Таня, я тебя слушаю». «Андрей, у меня не получится уйти с работы», — тихо произнесла я. Роберт Алексеевич удалился еще на недостаточное расстояние. «Что случилось?» «Ничего не случилось. У нас проверка в школе, а до конца рабочего дня еще несколько часов. Мне об этом любезно напомнили». «Понятно», — сухо произнес он. Заканчивай свои дела и не переживай. Войдя в учительскую, поздоровалась с коллегами, которых сегодня еще не видела. Заняв свободное место за длинным столом, раскрыла журнал и принялась записывать темы. Татьяна Петровна, у вас журнал 9 Г класса? просил меня завуч. Да. Закончите заполнять, оставите его Роберту Алексеевичу. Хорошо. Мужчина сел напротив меня и принялся просматривать журналы которая перед ним любезно сложила завуч по учебной части. К нему присоединилась коллега из министерства. Они о чем-то негромко переговаривались, записывали что-то в свои блокноты. Я чувствовала на себе взгляд Роберта, но всячески его игнорировала. Перенеся оценки в электронный дневник, закрыла журнал и передала его. «Татьяна Петровна, вот вы где!» — ворвался в учительскую директор. «Я же просил вас провести несколько занятий у дошкольников». «Кулагин мне звонит и выговаривает, а вы тут сидите!» Яростно высказывался Илья Сергеевич, а я боялась слово вставить. «Кто такой Кулагин? Что еще за занятие у дошкольников? Первый раз об этом слышу. Что вы сидите? Вставайте, вставайте! Я вам уже такси вызвал». В учительской стояла тишина. Я выполнила приказ и, стараясь эту тишину не нарушать, на носочках двинулась за руководителем школы. «Машина внизу!» Как только закрылась дверь, произнес он. Илья Сергеевич начала Яну осеклась. Опираясь плечом о стену, в конце коридора стоял Андрей и смотрел на меня. Тоже мне рыцарь, спасший принцессу с заточения. Направляясь к нему, я старалась не поддаться его обаятельной улыбке и не ответить на нее. А у меня даже не было времени посмотреть на себя в зеркало и поправить макияж и прическу, мысленно застонала я. Наверное, неважно, как я выглядела, Но надо признать, мне нравилось ловить на себе заинтересованный, обжигающий взгляд Черногорова.